глава 32 мистер эшм подает знак кучеру кареты что стоит примёхонько напротив распахнутых дверей виллы дора шагает впереди всех твердо настроенная совершить обратное путешествие на ладгейт стрит самостоятельно но эдвард догоняет ее берет за руку и прежде чем дора успевает вывернуться ее уже водворяют в карету Она слышала, как Эдвард и его друг яростно перешептывались у нее за спиной, и не сомневается, что молодой знаток древности понимает, ей все известно. Не успевает карета отъехать от виллы, как Дора накидывается на него. Клокочущие в груди ярость и гнев ее пугают, но она не может, просто не может остановиться. Да как вы смели? злобно шепчет она, когда карета выезжает из чугунных ворот. Я же вам доверилась! Я пригласила вас в свой дом! «Предложила помощь, и вот как вы мне отплатили!» «Прошу», — умоляет Эдвард, ломая руки, «поймите, это совсем не то, но вы пишете обо мне!» «О, нет, я вовсе не то имел в виду», — встревает в их беседу мистер Эшмол, Но Дора не обращает внимания на его слова и повышает голос чуть ли не до истерического крика. «Вы пишете о магазине, о моем дяде!» «Только вкратце клянусь вам, я...» «Вы рассказали о нас директору общества!» «Нет же, Дора, ничего я не рассказал. Я не упомянул ни одного имени, поверьте мне!» Она слышит в его голосе мольбу, но не верит ему. Эдвард подается всем телом вперед на самый край сиденья и тщетно пытается поймать её ладони, но Дора отдёргивает их и прячет под согнутыми локтями. «Прошу вас меня понять, — умоляет он, — «Позвольте я все объясню. Дора, я бы не смог воспользоваться пифосом как законным предметом для исследования, зная, что его приобрели нечестным путем. Моя репутация, репутация общества была бы скомпрометирована. Но исследования о черном рынке антиквариата никогда еще ранее не публиковались. Если бы вы только... Нет, чёрт бы вас побрал!» В сердцах восклицает Дора. «Я не хочу ничего слышать! Вы полностью утратили мое доверие! А как насчет моей репутации? О ней вы подумали? Меня же могут повесить! Вы что, не понимаете?» Она словно отвесила ему оплеуху. Эдвард тяжело откидывается на спинку сиденья. В темноте Дора не видит ни его лица, ни лица мистера Эшмала, чему несказанно рада, потому как если бы она их видела... Это бы вывело ее из себя окончательно. Она слышит лишь их дыхание, да свистящие порывы ветра за окошком кареты. «Дора», — Эдвард говорит с придыханием, — и это уж слишком. Дора решительно колотит кулаками по крыше кареты. Она не может находиться рядом с ними ни минуты более, ни секундой. Карета раскачивается на рессорах из стороны в сторону, замедляет бег, и тормозные колодки, прижимаясь к колесной оси, пронзительно скрежещут. «Дора!» — снова умоляет Эдвард. «Не надо, вы!» «Со мной все будет хорошо, мистер Лоуренс!» — холодно возражает она. «Должна сказать, я прекрасно без вас справлюсь. Даже лучше, чем с вами!» Карета останавливается. «Дора, я...» «Ах, Эдвард, оставь ее в покое!» — снова вмешивается мистер Эшмол. «Тебе самому не любопытно?» Зачем мисс Блейк устроила этот скандал? Возможно, ей впрямь есть что скрывать. «Ради всего святого, Корнелиус!» — рявкает Эдвард. «Не сейчас! Дора, прошу вас!» Но Дора успела соскочить с подножки кареты на булыжную мостовую, и злой ветер уже кусает ее щеки. Бросив на обоих прощальный взгляд, который мог бы превратить воду в лед, она захлопывает дверцу и быстро уходит в ночь. «Дорогая Дора, мне так много нужно сказать вам, но будет лучше, если я объяснюсь с вами лично. Прошу вас, знайте, что вы глубоко ошибаетесь в своих подозрениях. Корнелиус в точности передал мне содержание разговора, состоявшегося между вами вчера вечером. Я могу лишь извиниться за его поведение и, разумеется, за свое собственное. Мне следовало ранее вам рассказать, о чем я пишу и почему». Я проявил себя себелюбивым глупцом. Я искренне хочу восстановить наши прежние отношения и жду, что вы, услышав мои объяснения, соблаговолите меня простить. Вы должны понять, сколь много для меня значит наша дружба. Льщу себя надеждой, что она будет иметь продолжение. Нас ждут сегодня у лорда Гамильтона к шести часам пополудни. Корнелиус по доброте душевной согласился послать за вами карету, которая подъедет к магазину в половине шестого. Я прошу вас сесть в нее и присоединиться к нам. Наш вечер без вас сегодня будет испорчен, ведь, как я убежден, сэр Уильям пригласил настолько ради вашего общества. Ваш Эдвард, Дора примостилась на краешке табурета за прилавком, спрятав лицо в ладони. Высоко над ней Гермес. поседает на своем обычном месте и спит, всунув голову под крыло. Сейчас без четверти 10, и она уже прибрала и проветрила торговый зал, открыв входную дверь, попутно купив несколько веточек лаванды у уличной торговки, которая заглянула внутрь, чтобы заглушить перегар дешевого джина и стойкое зловоние гнойника и языки, которое распространилось из жилой половины по всему дому. Впрочем, здесь... В магазине не ощущается меньше, хотя время от времени Дора улавливает его тошнотворные дуновения. Из-за кухонной двери доносится грохот и звяканье. Там хлопочет лоти. Кусок хлеба с сыром, который Дора тайком стащила из кладовки сегодня утром, не может унять разыгравшийся голод. Но не обращая внимания на бурчание в животе, она думает об Эдварде и чувствует прилив ярости. Как он мог? Учудить такое у нее за спиной, рискнуть всем, что у нее есть, лишь ради собственной карьеры. Это же непростительно. Она и не предполагала, что Эдвард на такое способен. После всего, что они вместе пережили, но с другой стороны. А что она вообще знает про Эдварда? Дора вспоминает о тех случаях, когда у нее возникало ощущение, что он намеренно сторонится ее, О многих недосказанных им вещах. о странных взглядах, которыми они обменивались с мистером Эшмалом в тот день, когда она пришла в Клевендейл. Дора отнимает ладони от лица. О, как же страшно! Она ошиблась в нем. Она проводит пальцем по письму Эдварда, лежащему перед ней на прилавке, и мысленно вновь возвращается к сэру Уильяму. Они успели перекинуться лишь несколькими словами, и ведь правда... Эдвард умудрился полностью завладеть его вниманием. О чем же он рассказал сэру Уильяму? В глубине души Дори совершенно не хочется ехать на обед к Гамильтонам. Но она понимает, что, манкируя приглашением, ничего не добьется, а лишь сама будет терзаться. «Нет, надо поехать». И там решает она побеседовать с сэром Уильямом наедине. Звенит дверной колокольчик. Ей даже не надо оборачиваться, чтобы понять, кто вошел в торговый зал. Она сразу почуяла смрадный запах, словно исходящий от падали в сточной канаве. «Ты вчера поздно вернулась». Каркающий голос из Икеи не вызывает у нее никакого сочувствия. «Если он хочет упиться с Джином до смерти, ей-то какое дело?» «Да», — отвечает она, не глядя на него. Длинная пауза. «Ты тут прибралась». Кому-то надо этим заниматься. Он крякает, заходит в помещение, волоча ногу. Дора складывает письмо Эдварда и убирает в кармашек юбки. А когда ее светлость, говорит о языке с кривой усмешкой, собирается вернуть мне мою вазу. Дора хмыкает. Обещала сегодня днем. Сомневаюсь, что там такую рань уже кто-то проснулся, сами знаете, подобные гуляния длятся до утра. «Откуда мне знать?» — злобно цедит он, подойдя к прилавку и схватившись мясистой рукой за край. «Меня же не пригласили». Другой рукой дядя хлопает по прилавку, Дора вздыхает и, наконец, поднимает на него взгляд. Глаза и языки налиты кровью, сеточка нитевидных капилляров украшает его нос красной вышивкой. Вчерашний Джонс сильно на него подействовал. «Если бы не я...» «Вы бы не стали богаче на 300 фунтов, дядюшка». Дора дерзко добавляет последнее слово, чтобы его разозлить, хотя для этого ему не нужен никакой стимул. Его ноздри без того гневно раздуваются. Это же благоприятное развитие событий, не правда ли? Учитывая, что к вам уже выстроилась целая очередь покупателей, желающих купить пифос, Дора видит, как обвисают его щеки. и ей сразу становится ясно, что он и тут соврал. «Вы ведь это сказали, леди Латимер. «Так что могли бы меня поблагодарить». Годами Дора ходила вокруг языки и на цыпочках. Не то, чтобы она его боялась, но с того момента, как он взял Дору на свое попечение, он обращался с ней никак не с племянницей и не выказывал никакой скорби из-за гибели своего брата. Стоило Доре достичь возраста, когда она могла стать ему полезна, Он этим тут же воспользовался. Ничего необычного. В один прекрасный день жизнь Доры резко переменилась, родительская любовь и нежность сменились одиночеством и холодным равнодушием дядюшки. И она очень быстро научилась как можно реже иметь с ним дело. Но после появления в доме Пифоса, казалось, что она вдруг очнулась после долгого забытья, что до сих пор существовала некая плотная завеса, отгораживавшая Дору от полноты ощущений. Но вот она, наконец, прозрела и никогда раньше так не нуждалась в родителях, как теперь. И языкея стоит по ту сторону прилавка и злобно пялится на неё. Набрягший шрам ярко белеет на покрасневшем лице. Видя, как подрагивают его пухлые пальцы, Дора понимает, что он еле сдерживается, чтобы не впиться ими ей в шею. И от этой мысли ей становится чуть ли не радостно. Бринчит звонок в магазинной двери, и возникшее между ними напряжение тает. Дора смотрит, как в магазин входит высокая дама. Ее платье в тонкую полоску намекает на богатство, а чересчур большая шляпа в полный голос говорит о тщеславии. Языки с первого взгляда улавливает эти флюиды и спешит к посетительнице, к заученной, фальшиво-слащавой улыбкой ушлого торгаша. «Чем могу вам помочь, мисс?» «Я ищу...» «Позвольте, я отгадаю». Языке поднимает палец и задумчиво вращает им в воздухе, пытаясь, по всей видимости, очаровать покупательницу. «Атаманку эпохи Ренессанса? Или, возможно, стул в стиле рококо?» Он умолкает, как только дама брезгливо морщит нос. «Наверное, учуяла его запах», — думает Дора, — и мотает головой. «Нет, Ее тон безапелляционный. Меня не интересует подобное барахло». «Мне нужна мисс Блейк». Языке ошеломлен. «Мисс Блейк?» — глухо отзывается он. «Да, именно. А, вот вы где». Лицо дамы проясняется, когда она замечает за прилавком Дору. Она проскальзывает мимо языки, и тот смятение смотрит ей вслед. «Вы сказали прийти по этому адресу, не так ли?» «Мисс...» — жеманно подает голос языке, «моя племянница мало что смыслит в древностях». «Вам лучше поговорить со мной». «Древности? Боже правый, они мне ни к чему. Я пришла заказать ювелирные украшения». «Это ведь еще возможно, мисс Блейк?» Дора облегченно выдыхает. все таки кто-то пришёл. Даму вчера обещали, но она не была уверена, даже не смела надеяться». Дора достает свой альбом для рисования и выходит из-за прилавка. «Да, разумеется, мисс». «Пансенби, так?» Прошу вас, проходите, присядьте. Чудесно. Дама снова проскальзывает мимо языки и усаживается в обитое зеленым бархатом кресло. Ювелирное украшение. Почти выплевывает языки и Дора, подходя к своей клиентке. Само это слово вызывает у нее восторг, с удовольствием замечает, что дядя на лицо теперь приобрело темно-багровый оттенок. Да, дядюшка, отвечает Дора и неторопливо усаживается в кресло напротив дамы. Леди Латьмир была вчера очень любезна. Многих ее гостей заинтересовали мои эскизы ювелирных украшений. Не в привычках Доры быть мстительной. Но сейчас она просто не может сдержаться. Его надо хорошенько проучить, — думает она, — за то, что ни в грош меня не ставил. «Да неужели?» — холодно отзывается языки. «Это не вопрос. Он прищуривается. Щека нервно дёргается». «О, да!» С энтузиазмом восклицает мисс Пансенби, бросая высокомерный взгляд на языки: Мисс Блейк изготовила прекрасную вещицу для леди Латимер. Она просто в восторге от нее, и я уверена, что окажусь не единственной из гостей леди Латимер, кто нанесет сегодня визит мисс Блейк. Повисает молчание языке, сжимает кулаки, а потом, стремительно, насколько ему это позволяет, увечная нога шагает к двери. Резким движением распахивает её, отчего колокольчик на пружинке оглашает помещение с жалобным звоном. Дверь захлопывается, но колокольчик еще долго продолжает звонко выплясывать. Разбуженный шумом гермес в знак протеста распушает перья. И только когда снова воцаряется тишина, мисс Пансенби заговаривает. «Какой неприятный человек!» — произносит она, но тут же спохватывается и трогает Дору за руку. Но он же ваш дядя. Простите мои слова. Не за что просить прощения, мисс Пансенби. Вы не ошиблись в своей оценке. Дора раскрывает альбом на чистой странице, заносит над бумагой карандаш и с улыбкой говорит. «Так, а теперь я вас слушаю. Чего бы вам хотелось?» Мисс Пансенби Увлеченно описывает Ару, а Дора начинает рисовать эскиз. «В течение дня порог...» Эмпориума Блейка переступают еще шесть леди и два джентльмена, желающих заказать ювелирные украшения, и карандаш Доры так летает по бумаге, набрасывая эскизы один за другим. В какой-то момент в магазин заходит старик с длинной белой бородой, который надолго задерживается возле фальшивой фарфоровой чаши эпохи Мин. И задав несколько ни к чему не обязывающих вопросов о происхождении этой чаши, расписанная орнаментом из голубых быков, исчезает, так ничего и не купив. Из если бы он это видел, хватил бы апоплексический удар, но Изыкия так и не вернулся в торговый зал. Даже для того, чтобы присутствовать при возвращении Пифоса, который в три часа пополудни доставили мистер Тип и трое его помощников, пропахших конскими и человеческими испражнениями. Дора отметила, что на сей раз мистер Кум отсутствовал, а ровно в четыре Дора запирает магазинную дверь на все засовы. У нее голова кружится от количества принятых ею сегодня заказов. Еще никогда она не была так занята в магазине, да еще и своими собственными делами. Если бы она могла, то ни за что не закрыла бы так рано. Но, коль скоро должна подъехать карета мистера Эшмала, ей нужно собираться. Как только Дора ставит ногу на нижнюю ступеньку лестницы, собираясь подняться к себе, Гермес сидит у нее на плече. Она слышит грохот из кухни. Там что-то разбилось, скорее всего, фарфор. Нахмурившись, Дора мчится по коридору толкает кухонную дверь. Кухня небольшая, но лоти здесь не тесно, поскольку, кроме нее, тут обычно никто не бывает. Поначалу Дора решила, что служанка. Забивала какую-то живность, возможно, цыпленка, И впрямь Все вокруг усеяно перьями. в воздухе пахнет птицей. Но Лоте почему-то сидит на полу среди глиняных черепков и горько рыдает. Лоте, Дора спешит к служанке, прикрывшей лицо руками, но та отмахивается от нее. «Вы поранились, вы...» — слова застревают у Доры в горле. лицо Лоти представляет собой сплошной лиловый кровоподтёк, один глаз полностью заплыл. Дора перемещает Гермеса на пол, и он начинает клевать голубые и белые осколки керамики. «Что случилось?» — как можно спокойнее спрашивает Дора. Служанка мрачно глядит на свои колени и судорожно глотает. «Думаю, вы мне не поверите, если я скажу, что снова упала». «Конечно, не поверю», — тихо соглашается Дора. Лоття качает головой, и крупная слеза падает ей на фартук. Он так, ее дрожащий голос срывается, она хлюпает носом и снова заговаривает. Он так разозлился, что вы вчера ушли, что забрали вазу. Я пыталась его утешить. Раньше это всегда получалось, но на этот раз Лотти смахивает слезы со щек, не в силах скрыть досады от того, что ее видят в таком жалком состоянии. «Это все из-за меня», — виновато думает Дора. «Нет, не она, конечно, ударила Лоти, но если бы она не поехала на Суаре...» Гермес теперь слегка поклевывает юбки Лоти. Дора хочет отогнать птицу, но, к ее изумлению, Лоти не позволяет. «Не надо», — говорит она Икая, — «оставь его». Дора недоумевает. Лоти хватает ее за руку. «Надо же, ловит себя», — на мысли Дора, — Служанка впервые в жизни до нее дотрагивается. Она достает из кармана носовой платок и передает его Лоте. Служанка после некоторых колебаний берет его и громко высмаркивается в трепицу. Я сегодня сама не своя, говорит она после паузы. Налетела на стол, сшибла тарелки. Она прикладывает платок к губе. Платок окрашивается кроваво-красным. Знаете, он раньше никогда так себя не вел. Когда-то он был моим любимым клиентом задолго до вас. Дура глядит на нее, понимая, как мучительно для Лоти говорить об этом. А почему вы вообще стали с ним жить? Лоти долго не отвечает. Слышно, как дышит огонь в печке, как чиркают сорочьи когти по каменным плитам. Наконец, служанка пожимает плечами и складывает носовой платок в крошечный квадратик. Он предложил мне крышу над головой, безопасность, деньги. Женщины вроде меня — это разве жизнь миссии? Я бы никому такой жизни не пожелала. Но выбор у меня был небольшой. Дора кусает губу. Есть масса вопросов, которые она хочет задать, но теперь, когда слезы на щеках Лоти высохли, Таня станет раскрывать ей свои карты. И как бы она ее ни расспрашивала, разговорить ее не удастся. «Извините, Лоти. Вместо этого говорит Дора. Так осится на неё. Это еще за что? Я во всем виноват. Не говорите ерунды. Он виноват в том, что распускает кулаки». «Да, но...» «Лучше помогите мне встать. Вот ведь упрямится». Лоти меняет позу, звякают обломки тарелок. Дора подает служанке руку. Пальцы Лоти вцепляются в ее кисти, Доре приходится обхватить Лоти за талию, чтобы та смогла подняться на ноги. Стоящий на полу герме склоняет голову. «Вам надо лечь в постель», — твердо говорит Дора, «а я приведу лекаря». Лоти сбрасывает руку Дору с талии. Теперь она избегает ее взгляда. «Я не больна. Мне не нужен лекарь. Прошу вас, дайте я хоть кого-нибудь приведу», — настаивает Дора, «или позвольте мне с вами остаться». «Я тут все закончу за вас!» Служанка презрительно хмыкает и говорит грубовато. «Да вы хоть стряпать-то умеете!» «А вы?» Так же грубовато парирует Дора, словно оправдываясь, но тут же сожалеет о вырвавшихся словах. Она дотрагивается кончиком языка до нёба. «Я хотя бы помогу», — добавляет она примирительно, «а то ваш глаз». Но Лоти отворачивается, ковыляет к печке, где стоит кипящий котелок. Я в порядке, мисси. Мне не нужна помощь. Похоже, спорить с ней бесполезно. Бросив напоследок обеспокоенный взгляд на Лоти, Дора зовет Гермеса и собирается уйти. Но когда она уже стоит в дверях, Лоти окликает ее. Да, на обед будет суп из цесарки и тушёная картошка, и творожный сыр на десерт. Она проговаривает эти слова поспешно, но без уничижения, и Дора догадывается. Так служанка пытается выразить ей свою благодарность. «О, на меня не будет за обедом», — Лотя замирает на миг. «Опять уходите». Дора сразу понимает смысл непроизнесенных слов. «Ну, я могу остаться, если хотите». И она останется, если Лотя попросит. Но та отрицательно мотает головой. «Вам тут нечего делать». «Держитесь-ка лучше в стороне». И она начинает помешивать деревянной ложкой суп в котелке, а потом добавляет. «И куда вы идете на этот раз? Сегодня вечером я обедаю с лордом и леди Гамильтон и не знаю, когда вернусь, но все равно спасибо вам». «Лорд и леди? Ишь ты! В каких высоких кругах вы теперь вращаетесь? Ладно, неважно», — добавляет она поспешно. «Зря время там не потратить, я уверена». Дора смущенно смотрит на нее, Лицо Лоти опухло от слез, И даже на таком расстоянии ее подбитый глаз выглядит устрашающе. Многие годы Дора испытывала к этой женщине одну лишь неприязнь. Из-за того, что языке всегда оказывал ей предпочтение перед родной племянницей, и что позволял ей говорить с Дорой свысока. А та всегда небрежно прибиралась в магазине и вообще... Не заглядывала к ней на чердак. Но теперь что-то изменилось в ее отношении к Лотте. С вами все будет хорошо, тихо спрашивает Дора. Рука с деревянной ложкой на миг замирает. Вы лучше идите, Мисси. Наконец произносит она. У нас с вами нет времени на обмен любезностями, верно?